Глава 4. Сью из получила невероятную информацию. На такое даже не рассчитывала. Чувствовала, что ещё не готова к открытому противостоянию, но шанса отсидеться нет. Колесо судьбы запущено, и нужно принимать решение. Их два: остаться в тени или начать отстаивать своё право на свободную жизнь в этом кластере галактик. Сделано главное: налажено производство кораблей всех типов. Оружие производится чётко и без перебоев. Каждую секунду со стволеей исходит очередной звездолёд. Потенциал Джао сейчас колоссальный. Мы готовы отстаивать своё право на жизнь в этой галактике. Только ли на жизнь? Быть может, стоит выражаться точнее на главенствующую силу в этом кластере галактик. Так будет правильней. Так было всегда. Мы руководили, остальные цивилизации выполняли. Пусть так и останется. Теперь нужно грамотно обставить свой выход на арену межгалактической борьбы. Можно попробовать мирно объявить, что мы здесь и требуем повиновения. Нас сочтут сумасшедшими, и начнётся война. Второй вариант сразу атаковать межгалактическую империю. Такой вариант более предпочтителен. В стратегическом плане он не даст возможности председателю Свелу помочь Кбедека. На два фронта он не потянет, один и то со скрипом. У меня гораздо больше сил. Действительно сил много, а чего недостаёт одного, боевого опыта, который можно получить только в прямом боестолкновении. Приняв решение, больше не колебалась, взяла руководство цивилизацией на себя. Осталось решить проблему с избранными, чтобы не мешали быстро принимать решения. Ничего лучше не придумала, как назначить их командующими флотами и пусть на деле докажут свою преданность цивилизации и покажут, как надо воевать. активировала пульт управления флотами цивилизации, флотами, которые находились в разных галактиках, и дала команду приступать к активации и выводу их в открытый космос. Отобрала 22 флота, как и обещала Олису, поставив задачу капитанам в кратчайшие сроки прибыть в галактику Колос под руководством избранного Олиса. Флоты располагались недалеко от места назначения. Как только активировались и провели контрольное тестирование, стартовали по координатам звёздной системы Илор. «Одно дело сделано». Беспокоила мысль о том, что флоты сырые, не обученные, но оставалось надеяться, что Олис с этим разберется и организует обучение. Ну а если нет, тогда получат необходимые знания в бою. Сьюис становилась циничным и авторитарным правителем. Теперь главное – разобраться с избранными лучше сразу и со всеми. Не стала медлить и вызвала их в управляющий центр, определила время прибытия, и занялась текущими делами, которые росли как снежный ком. Теперь звёздная система Волны становилась базой Джао, а планета Лот столицей. Настало время объявиться и заявить о своих правах на господство в этом звёздном секторе. Избранный гуру занимался своим направлением постройкой кораблей всех модификаций. Организовал работу с размахом, верфи располагались во многих цивилизациях. Первое время было трудно, но потом всё наладилось, и более того, корабли строились в всё совершеннее. Сюда доставлялось оружие, которое производилось в других цивилизациях и монтировалось на корабли. Отсюда они выходили полностью готовыми к бою. Приказ о прибытии на планету Лот застал его в расплох, ведь долгое время его никто не беспокоил, а тут сама Верховная позвала в приказном порядке. Делать нечего, пришлось лететь. То же самое в разных вариациях происходило и с другими избранными. работающими по своим направлениям. В назначенное время все прибыли на планету Лот и застыли в центре управления, ожидая Верховную избранную СЮС. Она вплыла в трансформации Джао, посверкивая огоньками по всему телу, чем очень удивила избранных. Они было тоже начали трансформироваться. СЮС их остановила. Не стоит тратить время на это. Я вас вызвала сюда, чтобы сообщить о том, что вы выполнили возложенные на вас задачи. Теперь цивилизация Джао сильна как никогда. Настала пора взять то, что по праву принадлежит нам в этом звёздном секторе. Вашей задачей становится не организация производства наших кораблей и других составляющих боевой мощи, а организация и руководство космическими флотами. Каждый из вас возглавит флоты и возьмёт под защиту звёздные сектора, которые я вам укажу. Если кто-то окажется противлением, уничтожить. Но ведь это опасно, верховная. Мы можем потерять самое драгоценное жизнь для того, чтобы не потерять. Воюйте хорошо, и всё будет в порядке. Главная угроза это кибдига, вы же знаете, настаивал избранный Айя. Конечно, знаю. В звёздном секторе Иллор избранный Олис и командующий Лонн разгромили несколько флотов кибдига. Не так они и сильны. Война там продолжается. «Еще вопросы?» «Кто такой избранный Олис и откуда он взялся?» «Я его назначила. Остальное вас не касается». Решила прекратить дискуссию с Юис, но Айя не понял и продолжил. «Вы не можете назначать избранных. Они становятся таковыми по рождению. Мы совет избранных...» Сьюис его бесцеремонно перебила. «Военное время требует жестких решений». Я распускаю совет избранных и членов совета назначаю командующими приказываю отбыть к своим флотам немедленно никаких сомнений избранные получили в лице СЮИС нового диктатора и в настоящий момент сделать с этим ничего не могли они понимали если вступить в противостояние сейчас то СЮИС может пойти на крайние меры и изолировать их от общества а возможно и лишить жизни Обмениваться мыслями не стали, а молча выплыли из центра управления и направились на подводный космодром. Разместились в космическом катере, который стартовал на орбиту, и уже оттуда они должны разлететься к своим флотам. Оказавшись на орбите, избранный Айя пригласил всех к себе на корабль обсудить план совместных действий против Кибдига, учитывая, что такая возможность есть. Избранные слегка удивились, так как координатором флота в цивилизации выступала Верховная, Однако удивления не высказали, а согласились посетить корабль избранного айя. На самом деле избранные за это время трансформировались не только внешне, но и внутренне, трансформировалось их сознание, и теперь каждый хотел единолично управлять своим сектором ответственности и по возможности прихватить соседний. Свои устремления тщательно скрывали и маскировали под абсолютную преданность цивилизации и лично верховной она допустила большую ошибку, не просканировав их сознание. Теперь поздно. У них появился общий соперник, а избранный А я решил объединить усилия и захватить власть, сместив верховную. Тем самым они становились ничуть не лучше Талиса. Трансформация, которая произошла с ними под воздействием боевой вакцины, запустила появление личных амбиций. Прибыв на корабль, разместились в удобном зале. А я предупредил, что корабль полностью экранирован и оборудован специальной защитой от всех видов прослушивания и мнемонического тоже. Мы можем говорить здесь свободно и свободно мыслить, не опасаясь за свои должности и мысли. Спасибо, Ая. Я уже и не знал, как нам пообщаться. Верховная вырвала у нас власть, сделав простыми военачальниками. Начал общение Тронт. «Действительно, я почувствовал угрозу в мыслях Верховной. Она распустила совет и отослала нас подальше с угрозой быть уничтоженными», — поддержал его гуру. «Вы правы. Мы должны подумать о себе и защититься», — подхватил общее настроение он им. Появлялся идеологический фундамент, на котором можно построить здание противостояния Верховной. А я решил идти до конца. Мы, избранные, пришли к одному выводу. «Верховная избранная». сама сванка и не имеет права возглавлять нас она не по рождению заняла этот пост и ставит на высшие должности таких же что может привести к развалу цивилизации пронёсся мнемонический ветерок одобрением а я воодушевлённый пониманием продолжал предлагаю объединить усилия и вернуть власть избранным для этого у нас есть главное боевые флоты избранные поняли что сейчас они вступили на очень тонкий лёд И если информация выйдет за обшивку этого корабля, то им головы не сносить. Поддерживаю избранного Айя. Нужно вернуть власть, которая принадлежит нам по праву рождения. И избранная отправила нас подальше от цивилизации, чтобы мы не мешали ей. Давайте так и сделаем. Не будем мешать. Летим в свои секторы ответственности, берем боевые флоты под контроль и возвращаемся с ними для того, чтобы свергнуть Верховную». Он им высказал то, о чём даже подумать боялись остальные. Но теперь дороги назад нет. Заговор созрел и выходил на стадию исполнения. Избранные понимали, чем рискуют, но отступать не могли. Слишком велико желание вернуться к руководству цивилизацией, к тем временам, когда они управляли звёздными секторами безраздельно, только силой своего разума. А теперь, имея совершенно физические тела, делать это гораздо проще. Избранные согласились и выбрали координатором заговора Онома. Как аналитика, разработку операции также возложили на него. Благодарю за доверие. Процесс будет не быстрым. Как только мы подготовимся, я свяжусь с каждым из вас. Связь дела ненадёжная. Информация может уйти и достичь верховной со всеми вытекающими последствиями. Твоя обеспокоенность, Тронт, понятно. В таком случае я лично прибуду к каждому из вас. Или пришлю информацию специальным модулям. Закончив своё тайное совещание, избранные разлетелись по своим звёздным секторам. А СЮС в это время не сидела сложа руки. Избавившись от совета и контроля со стороны избранных, понимала, что те могут отомстить, поэтому решила нанести превентивный удар, вырвав жало у будущих заговорщиков. Пока правда только гипотетических, оно даже не предполагало, что они уже встали на путь её свержения. но у них не было боевого опыта и опыта ведения таких операций, а у неё был. Понимая, что флоты в руках избранных серьёзная сила, против которой трудно выстоять, такая ситуация могла привести к расколу цивилизации Джауна на несколько образований. Сиюис этого допустить не могла. Не зная о планах избранных, она начала действовать. Крепкая сплочённая цивилизация залог успеха на поле боя. Приняв решение, Сиюис активировала связь со всеми звёздными секторами. И приказала командующим флотами прибыть в звёздную систему Волны. Забрала не все флоты, а основную часть, меньшую оставив вновь назначенным командующим. Таким решением она обезопасила как себя лично, так и цивилизацию от вторжения со стороны Кипдига и межгалактического союза. Ситуация развивалась с положительной динамикой. Победа Олисса в галактике Колос давала огромную стратегическую инициативу. Теперь она могла на равных с правительствами этих секторов вести переговоры. В полный рост вставал вопрос, как действовать дальше: сразу атаковать или попытаться договориться. Пришла к выводу, что оба пути имеют как сильные, так и слабые стороны. Лучший вариант комбинировать эти позиции: где-то атаковать, а где-то вести переговоры. Как только флоты прибудут сюда, будет не до размышлений. Председатель Свел и император Чикиджа попытаются сразу атаковать. Вариант возможен, но не обязательный. Для того, чтобы атаковать им, нужно накопить силы. Атакующие должны превышать численность моих флотов в 2-3 раза, а такого количества у них нет. Потребуется время, чтобы создать адекватный перевес для наступления, но я им этого времени не дам. Постараюсь атаковать в разных частях звёздного сектора и растягивать флоты по звёздным системам, оставаясь мобильной и способной нанести удары по центральной звёздной системе. туда, где находится столичная планета Межгалактического Союза Дакус». Странно, но Сьюис даже не думала вести переговоры о мирном сосуществовании с Кип-Дига и Межгалактическим Союзом. «Почему?» Ответ кроется в прошлом безраздельном господстве. «Это чувство никуда не делось после трансформации, а лишь усилилось и требовало действий. Она и так слишком долго ждала, терпению приходит конец. Она готовилась действовать и действовать жестко». Система волны оживала, из-под воды появлялись пункты связи, активировалась планетарная оборона, выводились из укрытий боевые станции и платформы планетарной обороны. По звёздной системе начинали патрулировать боевые эскадры кораблей. А вот и главный сюрприз для врага. Из порталов стали выходить боевые флоты. Их количество просто зашкаливало. Они в буквальном смысле заполнили звёздную систему, превратив её в неприступную космическую крепость. СЮИС не выходила из центра управления цивилизацией. Сделана только половина дела. Теперь эту крепость предстояло сделать по-настоящему боевой. В системе и прилегающих звёздных окрестностях начались боевые манёвры и бесконечные учения флотов. Сама планета Лот тоже изменялась. Из-под воды показались острова и архипелаги, на которых размещались боевые комплексы планетной обороны. Что интересно, СЮИС создала космодромы, с которых стартовали боевые корабли. которые могли оперативно реагировать на нападения из космоса, имея необходимое оружие. Планета ощетинилась громадными излучателями и стволами сверхмощных орудий. Орбита постепенно становилась настоящей крепостью с эшелонированной обороной. Ну а если враг высадится в океан, то тут его встретят настоящие боевые амфибии. Против них устоять невозможно. Сьюис работала круглые сутки. Ей не требовался отдых. Она становилась не только правителем цивилизации Джао, Но и оператором доступных в прошлом звёздных секторов. Новые возможности давали колоссальные преимущества, и СЮС использовала их в полной мере. Она понимала, что стадию становления затягивать нельзя. Вероятно, их активность уже заметили, и в скором времени нужно ждать гостей. В своём предположении СЮС не ошиблась. Вскоре неподалёку от звёздной системы вышла эскадра межгалактического союза и запросила связь с руководством. видимо, не знаю, с кем имеет дело. Сию из приняла решение ответить. Я, верховная избранная цивилизации Джао, слушаю вас. Приветствуем, верховная избранная. Желаем долгих лет плавания в водах вашего океана. Я заместитель председателя правительства Межгалактического союза Лон. В прошлом тоже Джао. Надо же, как меняются времена. Когда-то я тебя оставила приглядеть за оставшимися Джао у Алонов, а ты переметнулась к людям. Чего ты хочешь? Уж не вернуться ли назад? Если да, то я приму тебя и всех Джао обратно. Благодарю тебя, Верховная, или по-старому Сьюис. Именно так правильно определила. Тогда ты помнишь, в каком отчаянном положении бросила нас? Конечно помню. Ваше отчаяние я скрасила, подарив вам свободу и отпустив. Трудное было время, всем приходилось нелегко. Теперь пришло время пожинать плоды. Мы сильны и готовы вернуть то, что потеряли. Тогда первое твоё обвинение отклоняется. Я не перемитнилась, а сохранила всех джао, и люди помогли мне в этом. Допустим, с первым разобрались. Если мы разобрались с этим пунктом, остальные не имеют значения, потому что мы стали частью цивилизации людей. Более того, Сюис Мой сын, Чикиджа, стал императором Кибдига. Вижу, вы плотно вплелись в ткань цивилизации Межгалактического Союза и Кибдига. Кстати, Лон, твой сын недавно проиграл битву моему командующему Олису в звездной системе Элор. Проиграл? Сказано сильно, но я отдаю должное твоему командующему Олису. Хороший стратег и талантливый полководец. Вопрос в другом. Стоит ли продолжать это бессмысленное противостояние? Стоит ли вести эту бессмысленную войну теперь, когда у нас почти равный потенциал? В противостоянии победителя не будет. Время покажет, провалиты мы. Но логика в таком посыле есть. Ты предлагаешь договориться? Именно так. Плохой мир лучше хорошей войны. Старый человеческий постулат. Странный, правда, они никогда не следовали ему. Всё время воевали. Лон, нам всё равно придётся воевать. У обеих сторон огромный военный потенциал. договориться вряд ли удастся. Посмотрим, как пойдёт дело, может быть, в процессе и договоримся. В процессе погибнут многие. Зачем эти жертвы, если их можно избежать? Жертвы или потери сопутствуют всем войнам. Мы будем биться за то, чтобы вернуть контроль над звёздным сектором. Война началась давно. Сейчас её продолжение. Что ты имеешь в виду под контролем? Ментальный контроль уже вряд ли установишь, но есть другие виды контроля. экономический, социальный, политический. Да мало ли? Проще говоря, ты хочешь абсолютной власти? Можно и так сказать. Тогда мы будем биться за свободу вместе с теми цивилизациями, которые входят в межгалактический союз. Сильная мотивация. Зачем это тебе, Лон? Зачем ты им помогаешь? Ты Джао, и ты знаешь, что по-другому мы не можем. Возвращайся и занимай место рядом со мной. Шикарное предложение, но нет. Я стала другой. У меня появился другой смысл существования семья. Невероятно. Какая семья? Мы другие и размножаемся иначе. После трансформации размножение невозможно. Я тоже так думала, но трансформация даёт такую возможность. Как вы размножаетесь? Как? Я перепробовала всё и ничего, никакого результата. Пока по понятным причинам я не открою тебе этот секрет. Боишься, что твоя родная цивилизация получит возможность увеличить свою численность? И это тоже. Хорошо. Я иду на крайние меры и предлагаю тебе следующее. Ты сообщаешь мне секрет размножения, а я заключаю перемирие с Межгалактическим Союзом. Только с Союзом. Цивилизации Кибдига это не касается. Там разворачиваются полномасштабные боевые действия. Лагуна мне очень нужна. Излучение? Именно. Именно. Попробуй. Нелегко тебе будет завоевать эту планету. Вариантов нет. Излучение нужно как вам, так и нам, иначе всё зря. Излучение это вечная жизнь. К чему такая патетика, СЮС? У вас есть генератор излучения, как и у нас. Мы вполне обходимся ими и не испытываем неудобств. Понимаю, ты пытаешься меня уговорить и убедить, что планета Лагуна нам не нужна. Нет, нужна. Там гамма-излучение иное. Спектр другой. Если это так важно для тебя, давай попробуем договориться. Думаю, я смогу убедить императора пойти на переговоры с тобой. Воспользуюсь человеческой поговоркой: два медведя в одной берлоге не уживаются. Почему бы не попробовать? Придёт время, может и попробую. А теперь расскажи мне секрет размножения джао кипдига. Я же сказала: нет, лон. Будь благоразумен. Я всё равно его узнаю, пусть даже мне придётся применить к тебе силу и просканировать твоё сознание после того, как я возьму тебя в плен. Уже угрозы пошли. Ты действительно сильно изменилась. Попробуй, Сивис. Попробуй. Верховная не могла понять, откуда такая смелая дерзость. Лонн прилетела всего лишь с одной эскадрой, тогда как в системе полно боевых флотов, и противостоять им она не могла. Что крылось за её смелостью?